Наконец, коридор закончился, и ученые оказались внутри купола, где из-за окружающей со всех сторон воды все имело зеленоватый оттенок. Рыбы и прочие морские обитатели сновали вокруг плавучей базы. Здесь и там ее поверхности начинали цепляться усоногие раки. Впереди, на некотором расстоянии, виднелись несколько подводных лодок. Они были соединены тросами с базой и медленно тащили ее за собой. «Как прекрасно!» — восхитилась Ада. «Я бы сказал, ужасно!» — не согласился с ней Олкман. Один из сопровождающих больно ткнул его стволом винтовки под ребра и прикрикнул «Не разговаривать!» Они добрались до самого низа купола, потом на очередном лифте опустились еще ниже и оказались перед анфиладой одинаковых квадратных помещений. Охранники повели ученых ровной колонной, ежесекундно покрикивая, чтобы они шевелились быстрее. Олтман чувствовал себя так, будто его ведут на казнь. Вода за бортом стала заметно темнее, стены здесь были сделаны в основном из металла, а не из стекла, и все помещения залиты тем же неприятным ярким светом. Подгоняемые охранниками, они перешли в очередной коридор, который с небольшим уклоном уходил все дальше вниз и остановились перед шлюзом. Олтман прикинул, что сейчас они находятся примерно посередине плавучей базы, хотя и значительно ниже поверхности. Один из охранников открыл люк и кивком пригласил заходить. Помещение по ту сторону люка напоминало рубку лунного крейсера. Оно имело сферическую форму, а посередине, на возвышении, располагалось командирское кресло. Вокруг, на расстоянии нескольких шагов, тянулись ряды приборных панелей с кнопками, рычагами, индикаторами и голографическими экранами. Верхнюю половину стен опоясывал непрерывный ряд иллюминаторов. Центральное кресло находилось достаточно высоко над приборами чтобы обеспечивать беспрепятственный обзор на все триста градусов кресло развернулось и олтман увидел восседавшего на нем Маркова. тот сверху вниз взглянул на группу ученых и улыбнулся здесь в этой рубке со своей квадратной челюстью и сверкающими в холодном флуоресцентном свете глазами окруженный со всех сторон темными морскими водами марков был похож на монстра который только притворяется человеком. «С прибытием вас!» произнес он холодным тоном. «Добро пожаловать в ваш новый дом!» Не сразу, конечно, но в конце концов они привыкли к обстановке. Такой великолепной лаборатории Олтман в жизни еще не видел. Единственным минусом было то, что ему, как и в Чексулубе, приходилось делить ее с Филдом. сам Олтман усматривал в этом проявление садизма со стороны Маркова и даже гадал, не взял ли тот с собой Филда исключительно с целью позлить его, Уолтмана. До центра Чиксулупского кратера им еще оставалось три недели пути. Плавучая база передвигалась очень медленно, а иногда, в зависимости от погодных условий, вынуждена была останавливаться. Поначалу, оолтман думал что командный центр находится в самой нижней части базы но вскоре обнаружил что боковые коридоры ведут в целый ряд тесно расположенных прямо под рубкой помещений и наконец еще ниже располагался отсек больших размеров возможно самый вместительный на судне он имел очень высокий потолок был тщательно загерметизирован и в нем поддерживалось повышенное давление внутри была установлена лебедка имелся выход наружу. Как рассказывал Олтману один из ученых, эту секцию смонтировали в последнюю минуту, и предназначалась она специально для покоящегося в центре кратера таинственного объекта. Куда бы Олтман ни пошел, он не переставал изумляться. Плавучая база, созданная в свое время очевидно для других целей, буквально на глазах оснащалась самым современным оборудованием. Едва ли не ежечасно прибывали вертолеты или катера, которые доставляли на борт не только новейшие механизмы, но даже прибор существовавшие пока в виде опытных образцов. О расходах никто не задумывался. Что бы ни находилось в кратере, организаторы экспедиции готовы были пойти на любые затраты, лишь бы добраться до объекта. Питались посменно в расположенной на борту столовой, Научные работники обитали в комнатах, рассчитанных в основном на шесть человек, хотя было и несколько исключений. Так, Олтману и Аде, единственной паре на борту, предоставили в качестве спальни, хотя и с неохотой, помещение бывшей кладовой. В нем едва-едва хватило места, чтобы поставить кровать и узкий канцелярский шкаф, который они приспособили для хранения одежды. Но, тем не менее, Ада с Олтманом были рады тому, что у них есть возможность уединиться. После того, как Олтман познакомился с коллегами, он вынужден был признать, что Марков собрал на борту плавучей базы первоклассную команду. Поскольку никто в точности не знал, что скрывается в кратере, руководитель экспедиции подготовился к любой мыслимой ситуации. В состав команды вошли несколько ученых, чья находилась на переднем крае науки, так что для них даже еще не существовало определения. Среди прочих были геофизики и астрофизики, специалисты в области робототехники, геологи, морские биологи, генетики, океанологи, инженеры самых разных мастей, специалист по горному делу, океанограф, сейсмограф, вулканолог, гравитолог, философ, Эксперт в области когнитивистики, несколько медиков, в их числе врач, специализировавшийся в декомпрессионной болезни и иных повреждениях, связанных с пребыванием на глубине, бесчисленные механики и техники, а также кухонные работники и прочая обслуга. Был на борту даже лингвист, а с появлением Ады добавился еще и антрополог. среди Были и достаточно известные в свое время личности, которые, однако, уже несколько лет, как исчезли из поля зрения общественности. Ни один не рассказывал, чем занимался в предыдущие годы, а если на них пытались надавить, они отделывались общими фразами, что, дескать, решили вернуться к работе. «Можно подумать, они ее бросали!» – прошептал Шоутер Уолтману после одной из таких бесед. Олтман С ним согласился. Раз эти люди находятся сейчас на борту плавучей базы, значит, все это время они тайно работали на военную разведку. Их легко можно было отличить от остальных. Они единственные, казалось, ни капли не удивлялись непомерным затратам и усилиям, связанным с экспедицией. Они просто относились к этому, как к само собой разумеющемуся. Но еще сильнее беспокоило Олтмана присутствие на борту большого числа военных и то обстоятельство, что они постоянно и усердно тренировались. Очевидно, во всяком случае Уолтману так представлялось, они, по мнению Маркова, должны быть готовы к ведению боевых действий. Уолтман видел три возможных объяснения. Одно, наиболее отрадное, состояло в том, что Марков просто был солдатом. Хотя он не думал, что экспедиции может понадобиться помощь военных, В силу своего опыта решил, раз уж они все равно находятся на борту, то должны постоянно пребывать в надлежащей форме. Второе, более тревожное объяснение предполагало наличие конкурентов. Вероятно, Марков знал, что объектом в кратере интересуются и другие силы, которые пытаются или могут попытаться первыми до него добраться и перехватить добычу у Дреджер Корпорейшн. Третья версия беспокоило Олтмана больше всего. Возможно, Марков ожидал, что объект сам способен оказать сопротивление. Только теперь Олтман понял наконец-то, о чем должен был уже давно догадаться. Пока у Маркова не имеется абсолютно четкого представления о том, чем же является загадочный объект в кратере. Он рассматривает его как потенциальное оружие. Может быть, желая изучить объект, Он вовсе не печется о благополучии и совершенствовании человечества и о прогрессе науки. Уолтман поделился своими подозрениями с адой. «Тебя это удивляет?» — спросила девушка. «Марков — бесчеловечный тип. Он все рассматривает как возможное оружие, даже людей. Он очень опасен». В скором времени Уолтман обнаружил, что во многие места доступ ему запрещен хотя у него и была магнитная карта пропуск. Двери некоторых помещений, отдельных лабораторий, как над уровнем воды, так и ниже его, оставались закрытыми. Порой ему удавалось проникнуть в запретные помещения следом за обеспеченным ученым или охранником, но каждый раз его быстро обнаруживали, и Олтман не успевал как следует осмотреться и понять, что к чему. Были на базе еще более тщательно охраняемые места. Возле них круглосуточно дежурили военные. В одной из таких лабораторий работал Филд. Однако разговоры с ним ни к чему не привели. Вряд ли Филд не доверял Олтману, просто он не мог охватить всю картину в целом и понять, что же на самом деле происходит на гигантской плавучей базе. Уже через несколько дней Олтман заметил, что за ним следят. В первое время это было не более чем смутное ощущение, но оно все крепло поначалу олтман решил что у него просто разыгралась паранойя, но затем слежку обнаружил шоул тер охранники уделяли ему куда больше внимания чем многим другим ученым стоило олтмана уединиться в одном из коридоров как правило чтобы просто собраться с мыслями тут как тут вырисовывался охранник некоторые из техников казалось, тоже испытывали к нему повышенный интерес. Один из них, парень в мятом комбинезоне, всегда оказывался за спиной Уолтмана, куда бы тот ни пошел. «Что мне делать?» — обратился он за советом Каде. «А что ты можешь сделать?» — ответила она. «Если они хотят за тобой следить, то и будут, а ты никак не можешь им помешать. Ты в их власти». Уолтман понимал, что Ада права. в самом деле кому он мог пожаловаться марковфу тот предоставил три альтернативы присоединиться к его команде загреметь за решетку или отправиться на тот свет похоже марков одним выстрелом убил двух зайцев уолтман вошел в состав группы исследователей и в то же время оказался фактически под арестом плавучая база служила отличной тюрьмой так или иначе Все же это было лучше, чем умереть. «Как ты думаешь, что происходит?» Спросила Наду. Она закатила глаза. «Майкл, я не хочу повторять все сначала. Неужели ты не понимаешь, как опасно задаваться такими вопросами? Ну нельзя нам попасть в некоторые части судна. И что из того? Мы не одиноки. Большинство ученых и исследователей из Чиксулуба находятся в точно таком же положении. афилд он имеет доступ?» «Ограниченный доступ!» — перебила его Ада. «Всего в одну лабораторию. Я понаблюдала и обнаружила, что Шолтер и Скут его не имеют». Она загнула два пальца, равно как и многие другие. Олтман ничего не сказал. Отвернулся и погрузился в раздумье «Если немного постараться, можно узнать. Все, что требуется, это подделать магнитный пропуск, и потом...» Ада нарушила ход его мыслей, хлопнув по щеке. «Даже не пытайся!» — пригрозила она пальцем. «Что?» «Знаю я, о чем ты сейчас думаешь. Чтобы выполнять свою работу, тебе вовсе не обязательно иметь доступ ко всему. Так ты только наживешь себе неприятностей А ну-ка, дай мне слово, что угомонишься и не станешь ничего выяснять». Олдмен долго смотрел на девушку. Потом отрицательно покачал головой. «Я не могу!» Ада хлопнула его по второй щеке и повернулась, чтобы уйти. олтман совершенно растерянный, смог только протянуть руки и обнять Аду, прижать к себе. Девушка поначалу сопротивлялась, не желая встречаться с Уолтманом взглядом, но тот продолжал ее удерживать, так что в конце концов она расслабилась и успокоилась. «Ты меня никогда не слушаешь!» Печально произнесла Ада. «Я вечно права, а ты не слушаешь!» «Я тебя всегда слушаю!» Возразил Олтман. «Вот только не всегда поступаю, так, как ты говоришь!» Ада, наконец, посмотрела ему в глаза. «Черт возьми, Майкл! Обещай, что на этот раз ты будешь осторожен! Поведешь себя благоразумно! да и слово, что не станешь нарываться на неприятности!» «Хорошо!» Сказал Олтман и отпустил аду это я могу и он был осторожен в последующие дни уолтман больше разузнал о плавучей базе переговорил с несколькими механиками и техниками он выяснил что судно представляет собой переделанную буровую платформу половина его придвижении находилась под водой половина над окружавший судно туман или как говорили техники Эффект затуманивания создавался форсунками большой мощности. Отверстия в них имели диаметр менее 100 микрон. Вода под давлением направлялась на форсунки и, проходя через мельчайшие отверстия, распылялась на крохотные капельки. Последние были так малы, что большинство из них оставалось висеть в воздухе, создавая туманную завесу. Конечно, при наличии современного оборудования Ни для кого не составляло бы труда определить, что скрывается в облаке. Но для того, чтобы удерживать на расстоянии чрезмерно любопытствующих, этого было вполне достаточно».